Глава 689 Анис двигалась так же, как и в битве с огненными духами-големами. Ее шаги были не короткими и не широкими, такими, чтобы не сделать ни одного лишнего движения, но в то же время плавные и легкие, почти неземные. Как если бы двигалась не живая девушка, а мираж, ступающий среди тумана, покрывающего озерную гладь. Эфемерная, как мечта, она несла в себе смертоносность разозленного скорпиона. Выпад ее меча Хаджар сумел заметить еще до того, как Анис оформила первое движение удара. В этом ему помог опыт сотни битв, в которых он сражался не ради одобрения учителя и наставника, а чтобы увидеть рассвет следующего дня. Не по рукам или мышцам тела, а по глазам. Но несмотря на то, что он видел этот выпад и даже выставил жесткий блок, все равно получил рану. Меч Анис веткой плакучей ивы обогнул черный клинок Хаджара. Он царапнул плечо, а сама Анис все так же плавно, но невероятно быстро, по самой короткой траектории, убрав меч за спину, крутанулась на пятках. Одновременно с этим она согнулась, едва не касаясь лбом собственной стопы. При этом правая пятка, взлетев вверх, ударила хаджара в затылок. Тот, потеряв равновесие, отшатнулся вперед, а через секунду уже ушел перекатом в сторону. Но и это нисколько ему не помогло. По спине протянулась длинная красная царапина. Кровь теперь капала не только из плеча но истекала по пояснице. Будь это настоящая схватка с энергией и мистериями, Хаджар был бы уже дважды мертв. И это прекрасно понимали все, не только сами участники поединка, но и троица невольных зрителей. Как бы ни был талантлив Хаджар, но они с детства готовили как старшую наследницу клана «Хищных клинков». Ее меч долгое время считался лучшим в нашем поколении. Разумеется, Дора имела в виду не сам клинок, а стиль, которым владела Анис. — Как называется твой стиль? — спросил Хаджар. Он, заняв свободную стойку, не сводил с противницы глаз. Анис, заложив меч за спину таким образом, чтобы ее слегка торчало над головой, выглядела максимально расслабленной. «Коготь Барса», — ответила она. «Коготь Барса», — повторил Хаджар, а затем неглубоко поклонился. «Это лучший стиль из тех, с которыми я бился». «Спасибо», — кивнула Анис. Хаджар умолчал о том, что он вообще впервые в жизни столкнулся с действительно полноценным, оформленным стилем боя на мечах. Не техникой, а именно стилем, базой, крепким фундаментом. Идора действительно была права, Хаджар никогда не учился подобному. Но это не означало, что за сотни и даже тысячи битв он не успел выработать что-то свое, особенное, то, что помогало ему выживать. Одновременно с резким, почти звериным рывком Хаджар на мгновение выпустил черный клинок из крепкой хватки. Следующим движением... Большим пальцем ударив по рукояти, он развернул его обратным хватом. Удар кулака с зажатым мечом рубанул от ключицы до паха. Анис, не тратя сил на сложные пируэты, легко оттолкнулась мысками стоп. Она слегка развернула корпус и пропустила удар вражеского клинка всего в миллиметре от кончика собственного носа. Но на этом атака Хаджара не заканчивалась. Имея богатый опыт битв, он прекрасно понимал, что от такого удара увернется даже начинающий, но образованный мечник. Анис же начинающей не была. Ее сильной стороной являлась образованность, но при отсутствии опыта она же оставалась и главной слабостью. Хаджар, ударивший таким образом, полностью открыл тыльную сторону шеи. Анис не тратя времени, мгновенно ответила широким взмахом рубящего удара. Ее меч высверкнул из-за спины, оставил в воздухе серебристую арку своих остаточных изображений, никаких энергий или мистерий, лишь голая скорость и сила тела, и почти коснулся шеи Хаджара. Ухмылка исказила лицо Хаджара. Поднырнув под удар, он уперся левой ладонью в пол, и, используя инерцию нырка, развернул тело. Оказавшись сбоку от меча Анис, он согнулся в поясе, а затем, будто тараном, выстрелил ступнями. Подобный, абсолютно непредсказуемый удар, не имеющий никакого отношения к мечу, должен был прив... Анис, выпустив оружие из рук, ловко подхватила меч левой рукой и ударила наотмашь. Хаджар, чтобы не лишиться ног, извернулся и вернул их на пол. Принимая вертикальное положение, отрывая левую ладонь от пола, на излете движения он ударил все той же ладонью, теперь сжатый в кулак, прямо в лицо Анис. Уличный, дешевый и абсолютно неэлегантный удар. Правая ладонь Анис окутала молотобойный удар Хаджара легким лоскутом шелка. Шелка, который, мгновенно стянувшись крепкой плетью, дернул Хаджара в сторону. И вновь никакой энергии и мистерии. Даже силы Анис и то почти не приложила. Лишь использовала обычную механику человеческого тела и движение его суставов. Хаджар, перекувырнувшись через собственное тело, прокатился по полу и, рывком вскочив, избежал удара, острияв то место, где только что находился на полу его живот. Но даже так, в момент подъема, вернее, подлета Хаджара, Анис успела сделать текучий полушаг вперед. Ее меч, вновь двигаясь плавно, но невероятно быстро, лизнул грудь Хаджара. Когда тот разорвал дистанцию, то кровь текла уже из трех мест. «Сдавайся, варвар!» — презрительно фыркнул Том. С твоим стилем можно разве что с крестьянами в свалках участвовать». Анис, вновь вернув меч так, чтобы острие торчало из-за головы, спокойно встало напротив Хаджара. Зубами оторвав от рукава широкий лоскут, Хаджар завязал на груди крепкий узел. Поудобнее перехватив клинок, он сделал шаг вперед. Анис мгновенно разорвала дистанцию. «Ты бился достойно, Хаджар», — сказала она. «Но мы оба знаем, чем закончится этот поединок». Я не сдавался. В ее зеленых глазах отразился блеск печали. Печали и осознание того, что ее слова бессмысленны. Но она не могла не попытаться. «Ты можешь умереть, я знаю. И ради чего? Ради ядра? Если ты так сильно жаждешь наживы...» я могу договориться с главой нашего клана. Он даст тебе достойную плату». Боль от услышанных слов во сто крат превосходила все раны, полученные за скоротечную схватку. Хаджар желал наживы. Да плевать ему было на все то, что могли посулить кланы. Трижды плевать. «Тебе это ядро принесет лишь беду, а для империи это возможность получить преимущество в войне». Анис осеклась. Она поняла, что сказала, но было слишком поздно. «Прости, Хаджар, я... защищайся!» Глаза Хаджара вспыхнули таким яростным светом, что по сравнению с ним блеск льда казался тусклым мерцанием. «Иначе умрешь!» Будто голодный зверь, он бросился в широком прыжке. Анис, легко качнувшись в сторону, выставила перед собой меч. Любой увернулся бы, уклонился, попытался отбить, но не Хаджар. Крупные мазки крови брызнули на лед. Безумный варвар вздохнул уже доставший лекарские зелья Эйнен. Меч Анис насквозь пробил грудь Хаджара. Кровь полилась на пол. Ошарашенная девушка попыталась вытащить клинок, но Хаджар, сверкая звериным оскалом, Сия безумной яростью в глазах, плюнул собственной кровью девушке в лицо. Ослепив ее, он ударил лбом прямо под самый нос аристократки. Одновременно с этим, схватив левой рукой запястье Анис, не позволяя ей вытащить свой клинок, он подсек ей ноги. Та повалилась на спину, а Хаджар, оказавшись сверху, приложил лезвие черного клинка к ее горлу. «Будь это настоящий бой, ты бы была уже мертва!» – прохлепел он ей на ухо. «И в следующий раз, когда вы отправитесь забирать у беззащитных жизнь ради своей империи, вспомни этот момент». Так и не порезав горло ослепленной кровью девушки, Хаджар, рыча и шокируя Дору и Тома, сам снял себя с клинка. Он покачнулся, Но его тут же подхватила подставленное плечо друга, человека, с которым он бы отважился пойти хоть против всего мира. Куда теперь, друг мой? спросил Инен. Он приложил к ране Хаджара лекарскую мазь и, перекинув его руку себе через спину, повел в сторону выхода. Возможность получить преимущество в войне. Что сделало плохого Анабри? Она мирно жила в своем ледяном дворце столько лет, что империя для нее была не старше младенца. «Мой принц, придет время, не верьте аристократам». Но ради своих целей император подписал ей смертный приговор. И все только ради того, чтобы приобрести возможность получить преимущество в войне. В пространственном кольце Хаджара лежало ядро ситхи, Погибшей только потому, что она обладала тем, что было нужно империи. И в чем же тогда разница между ядром Ситхи и солнечной рудой Лидуса? Ради этой треклятой возможности родина Хаджара была залита кровью, а его семья разрушена. Проклятые интриги. На поиски гробницы Декатера», – с трудом ответил Хаджар. Но мы не побежим, как псы. Эйнен промолчал. Он, как и Хаджар, был готов отправиться с другом на войну, хоть против всей империи. И, возможно, скоро так оно и будет. Оставляя позади трех аристократов, Хаджар и Эйнен покидали древнюю обитель.